Опозорила дом? Значит, все это правда. Подлец. Какой подлец! Ашот. Ашот! Что случилось? Ашот, зачем ты оскорбил девушку? А нуж уходит из дому. А, уходит. Ты ничего не знаешь, мама. И, и ничего не хочу знать. Иди сейчас же, иди, верни ее. Нет. Верни, тебя просит мать. Нет! И Ануш ушла из дома. С маленьким чемоданчиком прибежала она к Марго, чтобы рассказать о случившемся, да так и осталось у нее жить. Каждый день к Марго приходила Асмик. Сестры старались помочь Ануш, приободрить девушку, но ничего не помогало. Однажды вечером к Марго зашел Тигран. Оставшись на несколько минут вместе с Ануш, он рассказал ей о том, что все уже в институте знают о ее любви к Галаджану. Знают и, конечно, смеются. Не в силах справиться со своим отчаянием, Ануш пыталась покончить с собой. Но врачи, любовь и забота родных спасают жизнь девушки. Вечер... Гостиные в доме Ашота. Беспорядочно расставлена мебель, стол, на котором всегда стояли свежие гвоздики, пуст. Осунувшийся, побледневший Асмик сидит в кресле. Ашот, да? Я хочу поговорить с тобой. О чем? О чем? Не знаю. Мы раньше никогда не задавали друг другу таких вопросов. Ну, знаешь, так можно говорить без конца. Врач прислал новый препарат. Арташес, ну как оно уж? Заснула. Удивительно. Удивительно, почему мы все так человечны, только в минуты несчастья. Несчастье сближает людей. А счастье сейчас все спохватились. А Шот Ливонович умоляет врачей спасти жизнь девушки. Марго курит без конца. Вы плачете в тихомолку. Галаджан, сломя голову, бежит сюда, как только освободится. А в больнице врачи, преподаватели, студенты, у всех на устах Ануш. А где же были мы все несколько дней тому назад? Даже Галаджан ничего не понял. Как я не смогла понять ее? А моей вины тут мало. Нет, Асмик, мы еще далеко не те, кем должны быть. Это верно. Легко сказать верно. Самоубийство в наши дни, да разве это дело? Но кто толкнул ее на это? Кто пустил эти подлые слухи? Кто? Трудно сказать, Асмик. У меня есть подозрение... На одного человека. И если мое подозрение подтвердится, пусть не ищет спасения. Что это? И вы молите о спасении? О спасении? Нет. А? Мне показалось, что вы говорите о спасении Галаджана. Как? Очень просто. Галаджана собираются судить. Что? Кто сказал? Мой прокурор, у которого я имею честь служить секретарем. А кто же ему направил дело? Твой муж. Лжешь! Это неправда, не может быть. Мой прокурор оказался честным человеком. Он ознакомился с делом и нашел обвинение необоснованным. Значит, судить не буду. Не спеши! Твой муж на этом не успокоился. Он передал дело в более высокие инстанции. Вы всегда так смотрите на женщин? Как? Удивляетесь. Да, вот я не имела права выдавать государственную тайну, а ваши глаза меня заставили. Просто подумала, что вы хороший человек. Вот и все. Арташес, на минуточку. Извините, Маргарита Сергеевна. Пит, Ануш. Хм. Как же она не поняла, что ради любимого надо только жить и жить. Ты одна, Маргуша? Как всегда. Тётя Заруи, почему вы на меня никогда не сердитесь? А почему мне на тебя сердиться? Живёшь своей жизнью. А чьей надо жить? Как чьей? Мало ли, хороших людей на свете. На свете. Вот в этом доме только и делают, что читают мне нравоучения. И никто ни разу в жизни не попробовал заглянуть ко мне в душу, посмотреть, а что у меня вот здесь-то вот делается. Тетя Руи, разрешите мне хоть один раз назвать вас мамой. Всегда называй, доченька. Когда я была маленькой, мне тоже хотелось, чтобы мама уложила меня в постель и рассказала бы мне сказку. Мама, иду, Алуш. Пойдем, Марго. Пойдем, Нет, нет, нет! На этом все, Арташес. Древние римляне говорили: закон жесток, но все-таки закон. Если надо, пусть судят. Айкас голаджан коммунист. Если это нужно. Судить его будет прежде всего партийный суд. Нет такого суда. Вы ошибаетесь, есть. Для коммуниста самый суровый суд. Это мнение его товарищей по партии. Я удивляюсь. Вас все знают как умного, проницательного человека. Как вы не можете понять, что это дело гораздо сложнее и тоньше, чем кажется? Здесь надо прислушаться и к голосу сердца. Ох, теперь уж голос сердца. Не знаю, Арташес, твоя исходная точка лирика, моя кодекс. Что ты говоришь, Ашот? Ты ведь не такой. А, займись своими гвоздиками, Асмик. А мне чем прикажете заняться? А тебе советую не покровительствовать преступнику. Ашот Левонович, если у вас есть другие причины неприязни к галаджанам, Вам лучше избрать более достойные формы борьбы. Другие причины? Почему вы отменили заседание ученого совета? Галаджан прежде всего гражданин, а уж потом ученый. Перед тем, как явиться на суд историков, он должен предстать перед гражданским судом.